Третья. «Суд вызывает в свидетели, чиновника городского администрориума третьего ранга, Хикару Безгрешного», — провозгласил Вейшенг. «В шоке замерев, я понял, что не один такой. Мой доблестный напрочь продажный защитник замер с выпученными глазами, явно не соображая, что делать дальше». «Клянетесь ли вы говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды?» «Клянусь!» — бодро ответил хозяин черного рынка и подпольной гладиаторской арены. «И заявляю, что у меня есть достаточные и неопровержимые свидетельства вины графа Рейнхарда-младшего. Однако ввиду ценности сведений и некоторых... отягощающих обстоятельств. Я не могу просто так их раскрыть. «Сейчас не время и не место, чтобы торговаться!» прорычал нетерпеливый вояка, лорд дождливой крепости и мой названный отец. «Боюсь, в таком случае мне придется молчать», заметил Хикару и пожал плечами. «Что тебе надо? В разумных, естественно, рамках?» спросил Вейшенг. «Казна должна будет полностью оплатить все мои штрафы, которые могут быть наложены на меня за преступления, о которых я расскажу сегодня. А также я хочу занять освободившееся баронское место Райнихикента, ставшего Виконтом. Думаю, это достаточная цена». «Да как ты смеешь ставить условия лордам?» выкрикнул, хватаясь за меч Рейнхард-старший. «Спокойно, брат. Хикару служил мне много лет, самыми разными способами, и я не вижу ничего дурного в его амбициях», — успокоил демона лорд Уратакоты. «Пусть будет так. Все твои преступления, о которых станет известно сегодня, будут прощены, а ты станешь бароном Северо-Востока. Клянусь дланью!» Получишь в распоряжение дружину и терем. Ты бы и так им стал лет через пятьдесят, но... А теперь говори. Это началось около двухсот лет назад. Задумчиво начал безгрешный. Тогда войска черных рыцарей напали на деревушку близ Светлолесья. Его еще называли Золотым лесом, где мирно жили эльфы и люди, поклоняясь святой Джайне. «Я был только вставшим на ноги молодым торговцем, плодом любви эльфа к не самой красивой, но крайне уверенной в себе человеческой женщине. Тогда я впервые убил человека». «Что ты мелешь, гад?» Вновь не выдержал Рейнхард. «Брат, что здесь происходит? Ты и дальше позволишь этому клоуну морочить нам головы!» «Я выполняю клятву», — пожал плечами Хикару. «Говорю только правду, и ничего кроме нее. Если вы хотите услышать обвинения против господина Майкла, вам придется вначале выслушать мою историю до конца. Всю». «Ты испытываешь мое терпение», — заметил граф Уратакоты. «Так что крайне советую тебе сократить свой рассказ до самых существенных мест». «Можешь даже просто перечислить подряд весь список своих прегрешений, чтобы не терять время и не утомлять слушателей». А, не беспокойтесь!» — улыбнулся полуэльф, у которого шрам шел через большую часть лица. Уверенным будет интересно, ведь это воистину захватывающая история, по крайней мере для меня, ведь она моя». Думаю, даже на задних рядах без проблем разглядят мое уродство. Эту отметину я получил в тот злополучный день и не стал сводить, чтобы никогда не забыть. Черные рыцари вышли на наше поселение парадным строем, зажав в кольце. Бежать было некуда. Всех, детей, женщин и стариков вырезали по праву сильного». Нас посчитали опасными еретиками, несмотря на пол и возраст. Мне было уже около пятидесяти, я хоть и мало, но путешествовал, имел начальное обучение бою на луках и мечах. Но до того момента мне ни разу не доводилось сражаться с закованными в стальную броню войнами. Ужас охватил меня вместе со стальными, но верховная жрица сумела развеять его уверенными речами полными ярости. И ведомые лучшими воинами деревни, мы бросились в самоубийственную атаку, чтобы защитить детей, чтобы защитить наш дом, чтобы дать время уйти другим в леса. Гораздо позже я узнал, что она предала нас, сбежав посреди боя, но помогла сбежать многим эльфам. У нас не было ни единого шанса. Что могут охотники и торговцы против хорошо обученных воинов в полном пластинчатом доспехе? Ровным счетом ничего. Стрелы, выпущенные даже умелой рукой, отлетали, не находя щелей. Копья, пригодные для охоты, не пробивали отличные нагрудники. А любой, кто вступал в бой на мечах, тут же падал с рассеченной головой. «Эта участь не миновала и меня». Но в последний миг мне удалось загнать клинок по самую рукоять в щель между кольчужной юбкой и ногами. Я до сих пор вспоминаю крик этого урода, как одну из самых приятных мелодий в жизни. Но он провел рукой по шраму. Враг тоже сделал свое дело. И когда уже казалось, что я умер, маленький мальчик замазал мою рану глиной. Когда я очнулся через несколько дней, выяснилось, что магическая система ровным счетом ничего обо мне не знает. Она считала, что я был мертв, как и захватчики. Я смог поблагодарить своего спасителя только через полторы сотни лет, далеко не сразу узнав того, кого вы привыкли считать магистром жизни Груасом Тпровом». Из без доступа к магии, я долгое время скитался, не мог проследить свои характеристики, не мог заключать договора. Моя жизнь как торговца была разрушена. Пока однажды я настолько не отчаялся, что не ограбил путника прямо на дороге перед его товарищами. Вот только магия не занесла это в преступление. Я же уже был мертв». Столь чудесное открытие позволило мне безнаказанно проворачивать дела прямо под носом у черной стражи-длани. Воровать, убивать, заниматься контрабандой и работорговлей. «Хватит врать!» Донесся чей-то негодующий голос из толпы. А я с удивлением понял, что Хикару говорит совершенно откровенно. По-другому быть просто не может, если бы он обманывал. то прямо сейчас на нем бы повисло лжесвидетельство, видимое как Вейшенгу, так и моему защитнику. Однако те были хоть и озадачены, но вели себя спокойно. «Куда позже», — продолжил Хикару. «Примерно сто пятьдесят лет назад я нашел того, кто атаковал нашу деревню, и понял, что я совершенно ничего не могу с ним сделать». Еще не выйдя из поры эльфийской юности, я устраивал засады на стражей, охотился на благородных и при всем этом оставался невиновным, безгрешным. Так прошло еще 50 лет, в процессе которых я добрался до самой верхушки пищевой цепи среди головорезов. Меня начали бояться и уважать до такой степени, что я постепенно стал главой огромной подпольной сети. Ненависть постепенно улеглась, характер сформировался, и так уж получилось, что я начал работать на того, кого раньше хотел убить. «Не удивляйтесь, дамы и господа, лорд Уратакоты был столь впечатлен моими умениями доставать все, что нужно, независимо от законности или цены, что даже позволил мне оставить прозвище вместо настоящей фамилии. Так я стал безгрешным. Что же относительно договоров? Длань взяла свое. Я вновь попал в ее цепкие лапы». Сейчас я готов признать, что незаконные подпольные бои насмерть со ставками — это полностью мое детище. Как и бывший крысиный турнир, а ныне турнир короля подземья. Через канализацию под моим руководством поставлялись сотни килограмм специй и шелков, не обложенных податями. «Сейчас, после того, как я стал бароном, благодаря службе у его сиятельства, все это можно благополучно прикрыть. Но уверен, что и на новой службе я найду себе более чем полезное применение». «Если ты немедленно перейдешь к сути, то первым приказом после становления на новой должности будет личное устранение короля орков». Не выдержав, прорычал уже Вейшенк. А я не мог не восхищаться Хикару, который не только получил индульгенцию, пусть и ценой моей жизни, но еще и дворянский статус и многое-многое другое. Вот эта многоходовочка! А ведь и в самом деле, если бы он не подослал защитника, то и его услуги не понадобились бы лорду Уратакоты. Вот же лис одноглазый, как выгадал! Как раз приступаю! поклонился безгрешный. «Не так давно завершился подпольный турнир, как вы, наверное, все понимаете, незаконный. Однако, когда лица выходят на арену добровольно, без принуждения и сражаются по согласию, это не нарушает писанных правил Длани, что бы с ними ни случилось, ранение или даже смерть, но только до того момента, как это установлено правилами». Граф Рейнхард-младший начал участвовать в турнире с самого первого дня этого сезона и вел себя, прямо скажем, не всегда как благородный. В одном из первых боев, скрываясь под маской кровожадного кролика, он убил сдавшегося гладиатора, да непростого, а чиновника третьего ранга, приравненного к младшим титулам дворянства. Я говорю только правду и могу поклясться, что был свидетелем этому. «Твою же мать! Вот оно где всплыло! А ведь и в самом деле я, хоть и с огромным трудом, но вспомнил того хитрого и скользкого мужичка. Он натравил на меня двух соратников, а под самый конец хотел сдаться, но я в пылу сражения не сдержал ярости. Еще тогда Хикару говорил, что я совершенно зря это сделал. «Убийство сдавшегося — это тяжкое преступление», Со вздохом признал мой защитник. Но, учитывая низкое происхождение жертвы, по законам Длани его сиятельство должен заплатить только штраф, если его род не посчитает иначе. «Я не могу подвергнуть собственного сына смерти!» — проскрежетал Рейнхард, явно сожалея об этом. «Однако и терпеть в своем роду того, кто посмел убить безоружного, я не намерен». «С сего момента я отказываю Майклу в праве наследования и передаю его в руки правосудия. Хотя он навсегда останется моим сыном, более он не может именоваться графом». «Боюсь, такой власти у вас нет». Несколько смущенно, но настойчиво сказал защитник. «Вы можете лишить его титула и родового имени, только если полностью отречетесь от него». «Хотя, если скажете, что более он не ваш сын, будете полностью в своем праве. В остальном же поддерживаю. Благородный должен доказать свою верность идеалам Длани. Дальнейшую судьбу решит его сиятельство лорд Вейшенг, владетель этих земель». «Прошу, господин граф». Низко склонился Хикару. «Он убил множество моих верных слуг и моего друга. Отдайте его мне». «Нет», — покачал головой судья. «У меня есть куда лучшая кандидатура на роль надсмотрщика. С этого момента Майкл передается под командование Виконта Райни Хикента в качестве привилегированного раба и слуги и сможет вернуть свое благородное имя только по решению Длани. До тех же пор он всего лишь заключенный. Увидите.